Глава третья. Не конкурент. Сандара Прайм. Внешние регионы. 60 885 год от падения социума. Семеро стандартных суток спустя. Если кто-то спросит, чем именно Сандора Прайм выделяется среди всех прочих звездных систем, опытный картограф или даже матерый капитан этого субсектора ответит аномально высокая плотность поясов астероидов и полное отсутствие чего-либо, могущего назваться не то что планетой, но и даже планетоидом. Задолго до того, как в галактике появилась разумная жизнь, Сандора Прайм случилась катастрофа, природу которой не смоделировали до сих пор. Зато последствия были более чем очевидны. Местная красная звезда была окружена сплошными астероидами, из которых разумные уже не один десяток тысяч лет нет-нет, да и добывали необходимое им сырье. Происходило это налетами, ибо в системе подле исконно пиратских маршрутов надолго закрепиться не удавалось никому. И вот теперь, в 61-м тысячелетии от падения социума, в системе забурлила жизнь. Не такая, как раньше. Рутинная и серая вовсе нет. Теперь здесь правил бал-хаос событий, риска и красок жизни. Иначе там, где свили свое гнездо контрабандисты всех мастей, и быть не могло. Ведь не существовало во всей галактике людей более ветреных и рисковых. Это были не те контрабандисты, что день за днем и год за годом снабжают опустившихся разумных опиатами и веществами. И не те, что за долю малую помогают бизнесменам избегать огромных пошлин и налогов. Обитатели Сандара Прайм были ценителями прекрасного, были контрабандистами, способными на глаз отличить произведение искусства 10-го тысячелетия от 15-го, и сверх того достать такую редкость по привлекательной цене и в кратчайшие сроки. Эти контрабандисты все еще оставались опасными, разумными, с которыми добропорядочному гражданину лучше вообще не связываться, но встречи с ними сулила куда больше хорошего, чем с их коллегами из иных областей контрабандистской деятельности. Только и исключительно по этой причине Хираку, даже в свою бытность пиратом уделяющий немало внимания вопросам следования некоему кодексу чести, зиждевшемуся на своеобразной картине мира, вообще имел столь крепкие связи с владельцами станции «Мост». Торговля антиквариатом не была для Коммодора чем-то запретным, так что на пути к стыковочным шлюзам он ощущал себя как рыба в воде, чего нельзя было сказать о Трюе Галле, для которого в новинку было выступать на такого рода переговорах ведомым и просто тем, то будет светить лицом и именем, но не принимать решение. «Если бы наши цели были хотя бы наполовину столь же укрепленными, как эта система, то мы бы до сих пор собирали бы свою армаду по кусочкам». Пробормотал «Коннорди», всматриваясь транслирующийся на ручной терминал показаний сенсоров Корвета, на котором они и прибыли в гости. «Ладно, корабли». С ними, как ни крути, схема взаимодействия в бою плюс-минус ясна. Но несколько сокрытых среди астероидов платформ, снаряженных, Трюи и Гал» был готов поспорить ракетами. Это уже что-то уровня Каюри. Не хватало только минных полей, готовых перейти в дежурный активный режим по команде операторов станции, да известие о том, что платформ среди астероидов на два порядка больше, чем их «Корвету» удалось обнаружить. Собственно, так оно, скорее всего, и было, ведь Кохер не отличался феноменальными способностями к сканированию окружающего пространства. «Если не знать, сколько денег здесь вращается, то примерно так и будешь думать», – покивал Хираку, встав из пилотского кресла и оставив управление на плечах автоматизированных систем стыковки. Корвет уже следовал по полученному четвертью часа ранее коридору прямиком к одному из основных шлюзов. Коих у именно этой станции было более чем достаточно. Но рассчитаны они были на небольшие корабли, коими обычно и пользовалась та прослойка контрабандистов, что делала ставку на небольшие, но очень дорогие вещи, а не на объемы куда менее ценных товаров, облагающихся солидными пошлинами. Вообще об этом месте я впервые услышал от Молли еще лет 7-8 назад. Он тогда искал новые рынки, на которые можно было вывести каюрье. Ну и роскошь, конечно, тоже любил. Одна его коллекция чего стоит. Ностальгически, с легким оттенком грусти взгляд мужчины устремился в никуда. А он сам на пару секунд замер, уйдя в свои мысли. Что, впрочем, не помешало ему практически сразу продолжить разговор. Но сейчас не об этом. Хозяин станции и, по совместительству, лидер контрабандистов Сандера Прайм, разумный, специфический, требующий особого подхода. Так что, повторюсь, говорить буду я. Тем более, что тебе неизвестны детали сделки, от которых сейчас зависит по-настоящему многое. Во взгляде Галла мужчина прочел ожидающий своей очереди вопрос. «М -м? Посмотри на данные сенсоров. Мне кажется, или по соседству с нами припаркована имперская яхта. Трёй Игал уже стоял перед терминалом, так что мог вывести сформированную системами корвета голограмму практически сразу. И бортовой компьютер рапортует о наличии у этого засранца идентификатора империи. Система приписки ИИА. Черт знает, что это за дыра такая. Но поблизости таких я не знаю. Иа? Иа. Иа. Иа. Иа. Херака задумчиво пробормотал это название еще несколько раз, прежде чем смог выудить из памяти хоть что-то. Кажется, это столичная система одного из сравнительно недавно завоеванных империей Гердеон Звездных Королевств или что-то вроде того. Ты секторальные схемы зубрил, что ли? Стараюсь быть в курсе политических веяний, касающихся каюрии. А в ИА сидит один индивидуум, весьма активно пытавшийся что-то на нас нарыть. «Магна Мартирис!» Коммодор хлопнул кулаком по внутренней стороне раскрытой ладони. «Точно! Он наместник региона Вендикт, не слишком чистый на руку и мутящий воду за спиной Сюзерена. И кто-то из его своры что-то здесь забыл?» Как бы ни наш линкор, легкий толчок с последующим за ним звуковым сигналом ознаменовал завершение стыковки и Хераку, демонстративно выдохнув, двинулся к выходу из кабины. Трюегал, окинув себя пристальным взглядом, последовал за ним и спустя пару минут, размерами корветы редко когда отличались от самых небольших яхт, двое коммодоров уже подступали к пригласительно распахнутым шлюзам. От имени босса приветствую гостей на борту нашей станции. Как ни удивительно, но важных гостей встречал дроид, они разумные из плоти и крови. И это могло бы оскорбить довольно честолюбивого Галла, если бы эта гуманоидная машина гражданского назначения не несла на себе золота и драгоценных камней больше, чем ей в шкатулках иной имперской аристократки срединных или же средних регионов. Кайюрианские гости всегда желанны здесь, и в иной день босс принял бы вас незамедлительно, но сегодня у нас есть повод попросить вас подождать. Синтезированный голос дроида был полон подлинной печали и сожаления, но уже в следующее мгновение заметно повеселел. Тем не менее, вам будут предоставлены отдельный зал и доступ к любым развлечениям, которыми мы располагаем. Помимо этого, вы можете провести свой досуг в общем баре. Или... Босс Тарлоид встречается с имперцем, верно? Ему о нас сообщили? Босс рекомендовал не беспокоить его во время этой встречи. Сообщи ему о том, что прибыл Херакос к Юрии по поводу выкупа обещанного нам. Коммадор выделил эти два слова особо. корабля. «Кодовое слово. Я тебе логические цепи вырву!» В купе с добродушной улыбкой, застывшей на лице командора, сказанное все-таки оказало свой эффект. Дроид выдал заливистую трель, после чего жестом поманил недружелюбных гостей за собой следом. «Я свяжусь с боссом, Хиракоска Юри. Пожалуйста, следуйте за мной». Ко всеобщему облегчению на полпути, к личным залам для уважаемых гостей. Дроид словно споткнулся, вновь обратившись к юрианцам. Ада босса поступил убедительный приказ проводить вас в совещательную залу, предупреждая вас о том, что там уже ведутся переговоры по интересующему вас товару. Третья сторона представитель независимых систем, уважаемый посол Гориан Мартирис. Представитель кого? Херака нахмурился. Он и правда прочел от корки до корки все, что ему представил ПРО. И даже сделал это не один раз, чтобы точно все запомнить. Но независимые системы... Парочка таких названий звучала в далеком прошлом. Но то были попытки особо свободолюбивых и строптивых правителей отколоться от империи Гердеон, вернув своим государствам независимость. Тогда все завершилось большой кровью. И об этих событиях даже в базовых учебниках истории писалось. Потому-то Хирако и удивился, услышав о представителе таких систем, который еще и на имперском корабле сюда прибыл. Желаете прослушать справку? Хирако кивнул, дроид-сенсоры которого были равномерно распределены по всей окружности. Блина подобной головы продолжил. Независимые системы, Мартарис, Лэнди Возан образовались 111 стандартных часов назад. На данный момент они представлены готовыми бороться за независимость системами в числе 212 единиц, а официального признания не получили. Дроид по учительным тонам начал пересказывать известные факты об отколовшихся от империи Гердеон территориях, ссылаясь как на известные командору новостные издания, так и на откровенно серые данные неясного происхождения. Благо, много времени это не заняло. Всего несколько минут, по истечении которых источник справочных знаний в лице бортовой сети станции наконец иссяк. «Слух-то я о том, насколько спокойно жить в глуби космоса, кажется, не говорил, да?» – произнес Херака, обернувшись и отыскав взглядом Галла, который испытывал смятение не меньше, чем глава их миссии по добыче линкора. Тогда понятно, почему имперцы нацелились на угнанный у них линкор. Небось готовы платить за любой боевой корабль, который можно быстро поставить в строй. Пока Хераку распинался, не сводя взгляда с трюи Галла, тот тихонько отбивал определенную комбинацию на наруче терминале. Связь пока никто не блокировал, так что все 19, не считая пристыкованного корвета судов, получили новые указания на крайний случай. Оба коммодора прекрасно понимали друг друга и разделяли общие опасения касательно возможности конфликта на почве того, кому же должен отойти чертов имперский линкор. Уважаемые гости, мы прибыли. Прошу сдать оружие охране и в дальнейшем чувствовать себя как дома. Просьба была сразу же выполнена с той лишь оговоркой, что оружие – это не только лишь автоматические пистолеты в кобурах коммодоров, которые они, собственно, и сдали на хранение солидным бойцам в скафандрах и с автоматическими винтовками. Оружие – это еще и примечательная начинка их скафандров каждый из которых представлял собой в некотором роде произведение искусства. «Прошу!» Словно повинуясь жесту дроида, створки массивного шлюза разъехали в стороны, открывая вид на просторный совещательный зал в лучших традициях помещений такого рода. Яркое, но не слишком освещение, преимущественно серое. Металлические оттенки, ровные ряды одинаковых кресел вокруг овального стола и, конечно же, трон босса Тарлойда, на котором тот сидел, раскинув руки и взирая на всех сверху вниз. Впрочем, ни превосходства, ни пренабрежения на лице лорда контрабандистов не было, лишь заинтересованность, азарт и сомнение тенью легшей на вымученную улыбку. Хераку, мой давний друг!» — громко хохотнул босс, трижды размеренно хлопнув в ладоши. Стоило этому произойти, как из ниш под потолком вылетела пара дронов, несших в своих манипуляторах все, что было необходимо для сервировки простенького переговорного стола. Никто даже удивиться не успел» как для обоих командоров уже были подготовлены места напротив императора Голдианина, взирающего на незваных гостей с явным неодобрением. «Не ожидал увидеть тебя так скоро». Последние вести заставили меня как можно скорее прибыть сюда и воспользоваться, наконец, заслуженным еще по Марикону правом выкупа известного вам корабля, босс Ллойд. От такого демонстративного уважения на лице мужчины Еще крепче обосновалась довольная улыбка, чего, впрочем, Хирако и добивался. Все-таки в столь смутные времена нахождение корабля под вашим контролем может вылиться в проблемы. Мало ли кто решит попробовать его отнять, и на что ради этого пойдет. Недоусмысленный взгляд, брошенный на имперца, сказал тому очень и очень многое. Хирак, уже усаживаясь на подготовленное для него место, лишь усмехнулся. Редко, очень редко ему встречались галдиане, достойно держащие лицо. Чтобы попытаться отнять, о нем нужно знать, мой давний друг. Босс Лой тем временем порядком потерял в веселости, поняв, видно, что Хираку недоволен попыткой отдать обещанный ему линкор налево. Другой мой гость, Гориан-мартирис о корабле знал и прибыл с твердым намерением его выкупить. И раз уж ты, Хираку, прибыл сюда столь вовремя, я могу переложить ответственность на плечи того, кому она и принадлежит. Гориан-мартирис намерен выкупить линкор. С вашего позволения, босс Лоид, я продолжу и сам. Я же верно понимаю, что уважаемый Хираку «Тот самый разумный, которому было обещано право выкупа громовержца?» Босс степенно кивнул. «Тогда все и правда стало много проще. Ведь я могу напрямую поговорить с тем, чью долю предстоит выкупить. Сколько вы хотите?» «Нам нужен корабль, господин Мартирис, и я буду предельно вам благодарен в том случае, если вы это примете». «Я прибыл сюда за кораблем». «Информация, о котором была приобретена, занимала и деньги. И я вынужден настаивать на выкупе вашей доли». Галдианец чуть наклонил голову на длинной шее вперед, пристально посмотрев на Хираку. «Взамен вы получите не только кредиты, но и нашу благодарность. А благодарность целого государства — это немало». «Непризнанного государства, господин Мартирис» еще и рискующего в один прекрасный момент вернуться в Лона родины, ведь империя едва ли спустит вам попытку отколоться. Вы ничего не знаете об истинном положении вещей, Хераку?» Коммодор поморщился от слишком уж неформального обращения. «Но даже если вы правы, как думаете, спустит ли империя вам с рук факт обладания ее боевым кораблем?» «Этот вопрос решаем, Горриан». Мужчина не остался в долгу, ответив послу независимых систем той же неформальщиной. Автономией каюри и империей Герды он смогут решить этот вопрос, ведь между нами нет вражды, лишь взаимная выгода. Босс Ллойд, я так полагаю, вопрос исчерпан? Восседающий на своем троне разумный, задумчиво осмотрел всех присутствующих, задержав взгляд на Трюи и Галли, после чего покосился на видимый одному ему дисплей подле подлокотников. Убедившись для себя в чем-то, лорд контрабандистов, как бы и извиняющийся глядя на посла независимых систем, вынес свой вердикт. Договор есть договор, а слово есть слово. Я изначально предупреждал вас, Горриан Мартирис о том, что от своего корабля уважаемый Хирако не откажется. Слишком многое было им сделано лишь для того, чтобы добиться права на его выкуп, и не в сумме кредитов тут дело. Босс очень удачно предвосхитил возражение Голдианса, что было понятно, пожалуй, всем присутствующим. Есть то, что не купить ни за какие деньги. Скай Юри в лице уважаемого Хирако мы партнеры. Вас же, Гориан Мартирис, я вижу впервые, а ваши покровители действительно не внушают доверия. Пока не внушают. Деньги же любят две вещи – тишину и стабильность. Тишину вы попытались нарушить, прознав о громовержце и прибыв в нашу систему. Стабильность же не следует за вами, ведь как может что-то обещать и гарантировать тот, «Над кем нависает угроза полного уничтожения?» «Такая угроза нависла над всеми, кто не заручился поддержкой Альянса. И можете быть уверены, мы не спустим это оскорбление так просто». С этими словами Галдианец стал, быстрым шагом выйдя из зала. «Он бы и створки шлюза протаранил, но те предусмотрительно разъехались перед его приближением». «Если решите от него избавиться, то сделайте это, по крайней мере, не в моей системе», хмуро произнес босс, которому угрозы не понравились категорически. «И если вы гарантируете мне эту малость, то цена на линкор вырастет всего лишь вдвое от того, что было оговорено изначально». «А сколько предлагал он, если не секрет?» поинтересовался Хирако, искренне желая узнать, В какую сумму оценивал недоимперец, до имперец оказанные контрабандистам услуги? В шестеро больше. Трюи крякнул от удивления, а на лице Хираку даже дрогнула та его ухмылка, которой он целенаправленно бесил всех, кто ему не нравился, и не до имперцев в том числе. У независимых систем есть деньги, но им нужны корабли. «Корабли, солдаты, оружие, припасы — все, но не предметы роскоши, поэтому у нас с ними и не может быть никаких дел». Хераку кивнул. «Я запомню это, босс лойд. и если вашим подчиненным когда-нибудь понадобится помощь или право беспрепятственно перемещаться по нашим системам, вы можете смело обращаться ко мне или напрямую к лорду Про. Он не из тех, кто забывает добро». Босс в ответ лишь тихо, но продолжительно захохотал ухающим тяжелым смехом. «Не в добре или зле дело, коммодор! Взаимная выгода и потенциальная прибыль правит Бал здесь, на мосту, связывающем прозрачные и преступные миры. Уж ты-то должен это понимать!» Хераку лишь по-доброму улыбнулся, предпочтя сменить тему, И наскоро обсудив детали приобретения перегонки линкора покинуть станцию, вернувшись к дожидающемуся своих командоров десятку кораблей. Остальные покинули систему еще до того, как яхта посла независимых систем отстыковалась от станции. Уж то что? А своевременно устранять угрозы Трюи-Гал. А распоряжение раздавал именно он, как тот, на кого никто особо и не смотрел, умел хорошо. И нынешняя ситуация исключением, конечно же, не стала.